Глава вторая. Один. Дельновас твердо решила, что не будет помогать Густаду в его безумные и совершенно нецелесообразной затеи. Живая курица в доме. Что дальше? Никогда еще он вот так не вмешивал в свои кухонные дела. Да, порой заглядывал, особенно по воскресеньям, поднимал крышки, вдыхал ароматы, упрашивал ее, чтобы она приготовила кочумбер из лука кориандра и острого зелёного чили, тхансаку, булькавшему в тот момент на плите. Качумбер – хрустящий индийский салат из свежих овощей с чили и зёрнами граната, заправленные лимонным соком. Тхансаку – популярное в общине индийских парсов блюдо, сочетающее элементы персидской и гуджаратской кухни тушеная баранина или козлятина со смесью чечевицы и овощей. Но за 21 год их совместной жизни это был первый раз, когда он вторгался в ее хозяйство столь основательно, и она не знала, что это значит и как далеко может завести. «Откуда у нас эта корзина?» — спросил густат, накрывая курицу широкой плетеной корзиной, которая с незапамятных времен висела на гвозде под кухонным потолком. Не то чтобы ему действительно важно было это узнать, просто хотелось что-то сказать, чтобы разрядить атмосферу, накалившуюся между ними с того момента, когда он вернулся с рынка Кроуфорд, неся в хозяйственной сумке что-то беспокойно трепыхавшееся. «Я не знаю, откуда у нас эта корзина», — коротко и сухо ответила Дельновас. Он подозревал, что дело было в какой-то дурной примете, сведениями о которых пичкала ее мисс Кутпитья. Но из предосторожности продолжил миролюбивым тоном. «Ну, наконец-то она пригодилась. Хорошо, что мы её не выбросили. Интересно всё же, откуда она у нас взвелась?» «Я уже сказала. Не знаю». «Да-да, дорогая Дельну, сказала», — ласково ответил он, «на ближайшие два дня она станет домом для нашей курочки. Когда их накрываешь корзиной, они успокаиваются, мирно спят и набирают вес. Откуда мне это знать?» В моей семье курицу всегда приносили домой уже зарезанной. Поверь, ты сама почувствуешь разницу во вкусе, когда через два дня она будет плавать в твоем коричневом соусе вместе с луком и картошкой. Ха-ха-ха, это твой коричневый соус. Дельну, ты такая мастерица его готовить. Он причмокнул губами. План пришел Густаду в голову накануне. Ночью ему приснилось собственное детство, и, проснувшись, он вспомнил весь сон в подробностях. Это был какой-то веселый праздничный день. Дом звенел смехом и был полон цветов в вазах. Над дверями висели нанизанные на веревку пучки можжевельника. И музыка, музыка, музыка весь день. Сказки Венского леса. Вальс Лигара, золото и серебро. Вальс Конкобежцев, вальд Весенние голоса. Увертюра к летучей мыши и многое-многое другое беспрерывно звучало из граммофона в его сне, между тем как бабушка рассылала слуг покупать особые травы и масалу для приготовления праздничных блюд под ее неусыпным надзором. Масала пряная смесь из нескольких специй, измельченных в порошок. Такое радостное волнение и такое счастье наполняли во сне любимый дом его детства, что проснувшись, он ощутил острую печаль в сердце. Он не мог вспомнить, что именно праздновали в его сне. Вероятно, чей-нибудь день рождения или юбилей, но помнил, что отец принес с рынка живых цыплят, и они два дня перед торжеством набирали вес у них дома. Какой же веселый был праздник! В детстве Густада в доме его родителей было принято покупать живых кур. Тощую битую птицу, ощипанную и выпотрошенную бабушка, не признавала. Густат помнил, как их приносил в корзине балансировавшие у него на голове слуга, сопровождавший на рынок отца. Иногда его сопровождали двое, четверо, даже восьмеро слуг. В зависимости от того, сколько ожидалось гостей. Бабушка осматривала каждую птицу, неизменно расхваливая сына за отличный выбор, отпускала кудахтовшую добычу, потом по своему списку проверяла купленные пакеты со специями и прочие кулинарные ингредиенты. Но специи и ингредиенты были лишь половиной секрета. «Если покупаешь птицу, — говаривала бабушка в ответ на похвалы своему поварскому искусству, — нужно покупать ее живой, голосящей, живенькой и бодрой, или не покупать никакой. Сначала два дня, ни в коем случае не меньше, кормить, причем отборным зерном, самым отборным, и всегда помнить, что попадает в живот курицы, в конце концов попадает в твой живот». «Через два дня возьмите кастрюлю, зажгите плиту, держите наготове массалу затем зарежьте курицу и начинайте готовить. Быстро, быстро, быстро, не теряя времени. Мясо будет иметь совершенно другой вкус», — утверждала она. «Оно будет сочным, свежим и сладким. Ничего общего с жилистой жвачкой на костях тощих кур, купленных на базаре двумя днями раньше». Эти пришедшие во сне воспоминания о давних блаженных временах сопровождали его весь день, и он решил... Пусть хоть раз, только один раз, всего на один день его убогая квартира наполнится счастьем и весельем, какие жили в доме его детства. И этим днём будет воскресенье. Пригласим на обед одного или двух сослуживцев из банка, в первую очередь моего старого друга Дин Шавджи, устроим маленькую вечеринку. С курицей, несмотря на дополнительные расходы. Отпразднуем день рождения рашан и поступление сахраба в Эти. Как только корзина опустилась на курицу, та, высунула между ее прутьями свой любопытный клюв и, почувствовав себя в безопасности под защитой плеченого купола, принялась периодически кудахтать. «А теперь немного риса», — сказал густат. «Я к этой курице даже не притронусь», — огрызнулась Дельновас, и, вспомнив его недавнюю шутку, «Питание и проживание моя забота» добавила про себя, если он думает, что меня можно шуточками заставить ухаживать за этим существом, то он глубоко заблуждается. «Кто тебе просит к ней прикасаться?» — ответил Густат. Если раньше он балагурил, пытаясь задобрить ее, то теперь в его голосе послышалась ледяная нотка. «Просто положи немного риса в маленькую мисочку и дай мне». Миролюбие в его интонации явно становилось нарочитым. Он поехал на рынок прямо с работы и теперь все еще был в своем офисном костюме, в галстуке, белой рубашке и белых брюках. Все на нем было белым, кроме того места, которое курица испачкала, когда он привязывал ее к ножке кухонного стула длинным жестким шнуром из кокосовых волокон. День выдался длинным, и он устал. Кроме того, в лучшие времена он презирал рынок Кроуфорд, в отличие от своего отца которому нравилось его посещать. Отец рассматривал такие поездки как своего рода приключения. Отважная вылазка в логово негодяев, так он их называл. Он любил поддразнить продавцов, подшутить над ними, их товарами, привычками, поторговаться, сохраняя при этом абсолютно корректный тон и никогда не приступая грань между добродушной насмешкой и грубостью. И в конце концов всегда выходил победителем с высоко поднятым флагом взяв вверх над всеми мошенниками. В отличие от отца, которому эта игра доставляла удовольствие, Густад рабел на рынке Кроуфорд. Возможно, дело было в различии обстоятельств. Отец всегда появлялся там в сопровождении минимум одного слуги, приезжал и уезжал на такси. Густад же приходил один, со своим тощим кошельком и обшарпанной корзинкой, выстланной газетой, чтобы с мяса в автобусе не накапал сок что вызвало бы неловкость или, того хуже, бурное возмущение пассажиров-вегетарианцев. Всю дорогу он волновался и чувствовал себя виноватым, словно его корзина была смертоносней бомбы. Разве не потенциальный источник индо-мусульманских столкновений нес он в руках? столкновений которые часто начинаются из-за антагонизма обычаев, связанных с употреблением мяса, свинины или говядины. Для Густато в рынке Кроуфорд не было ничего привлекательного. Он был грязным, вонючим, скученным местом, где ноги скользили по животным и растительным отбросам, похожий на пещеру мясной павильон с огромными зловещими крюками, свисающими с потолка, некоторые пустые, на других висели говяжьи туши, причем пустые казались более устрашающими, был темным и отталкивающим, а мясники пускали в ход всевозможные уловки, чтобы приманить покупателя. То назойливо зазывали или угодливо подольщались, то хвастались превосходным качеством своего товара, то злорадно предупреждали, что у конкурентов мясо испорченное. И все это предельно громко. В тусклом свете и зловонном воздухе, кишевшем нагло воинственными мухами, все обретало угрожающую ауру. Голоса мясников хрипшие от беспрерывных криков, струи пота, бежавшие по их лицам, и оголенным рукам, истекавшие на липкие, заляпанные кровью безрукавки и лунги. Лунга — полотно длиной до лодыжек, обернутое вокруг бедер. Вид и запах крови, иногда жидкой, иногда уже свернувшейся, и костей, измазанных кровью или отскобленных до бела. Беспрерывное мелькание наводящих ужас разделочных ножей, которые мясники почти не выпускали из рук, дико размахивая ими в процессе торговли с покупателем. Густад знал, что его страх перед рынком Кроуфорд берет начало из бабушкиных страшилок о мясниках. «Никогда не спорь с мясником», — предупреждала она. «Если он выйдет из себя, тогда хрязь! Может проткнуть тебя ножом, даже не задумываясь» а потом более мягким, не таким пугающим, но более назидательным тоном, объясняла подоплеку своего мудрого наставления. «Помни, вся жизнь мясника его повседневное занятие — это забой скота и разделка туши. Это его вторая натура. Только скажет «Бесмилях» и все, нож с размаху опускается». «Бесмилях, во имя Аллаха» в переводе с арабского. Если над ней подшучивали по этому поводу, бабушка твердо заявляла, что видела собственными глазами, как мясник делал свою хрясь, вонзая нож в человеческую плоть. В детстве Густат с восторгом слушал эту байку, но когда стал ходить на рынок Кроуфорд за покупками, вспоминал бабушкин рассказ с некоторой нервозностью и никогда не чувствовал себя в этом месте непринужденно. Он старался выбрать хорошую курицу для дня рождения рашан но ему было трудно толком ощупать птицу под всеми ее перьями, поскольку продавец протягивал их ему одну за другой очень быстро. «Вот, взгляните на эту! Сэд, смотрите, какая хорошая!» «Сэд, искаженная, сэр!» «Расправьте ее, расправьте, не беспокойтесь, ей не больно! Смотрите, вот сюда, ткните! Видите, какая толстая, месистая!» Он проделывал это, поочередно хватая кур за ноги, держа головой вниз и как будто взвешивая. Густат наблюдал за всем этим крайне смущенный, мял и тыкал, делая вид, что знает толк в курах. Но все они были для него одинаковы. Когда же он, наконец, выбрал одну, то руководствовался скорее ее голосовыми данными. Она кудахтала громче других. Свою некомпетентность по части домашней птицы он был готов признать первым. Те разы, когда он мог позволить себе купить курицу для семьи за последние 20 лет, можно было пересчитать по пальцам одной руки. Так что куры определенно не входили в сферу его опыта. Другое дело — говядина. Здесь он был специалистом. Много лет назад его однокашник по колледжу Малкелм Салданья научил его всему, что касается коров и быков. Это случилось примерно в то же время, когда Малком помог ему спасти мебель из когтей хищного судебного пристава. Потеря книжного магазина сломила отца Густада, лишила его воли к жизни. Его перестали интересовать былые еженедельные походы на рынок Кроуфорд. С исчезновением его любимых книг и крахом бизнеса где-то в лабиринте судопроизводства затерялся его аппетит. Густада не на шутку тревожило то, что отец даже внешне как-то скукожился. Густад со своим скромным доходом от частных уроков, которые давал школьникам, старался теперь как мог быть для семьи кормильцев. И благодаря советам Малклма под его руководством сумма получаемых им рупи растягивалась на срок более долгий, чем он мог себе представить. Малклм был высоким юношей с кожей слишком светлой для уроженца Гоа. Он с удовольствием объяснил ее происхождение смешением крови португальских колонизаторов с местной кровью. У него были полные красные губы и гладкие блестящие черные волосы, всегда разделенные слева на косой пробор и зачесанные назад. Отец Малкалма, на которого он был очень похож и внешне, и своими талантами, преподавал игру на фортепиано и скрипке, готовя своих учеников к экзаменам, которые периодически проводились в Бомбее, Королевской школой музыки и Тринити-колледжем. Мать Малклма была первой скрипкой в бомбейском камерном оркестре, а старший брат играл ногобой. Малклм аккомпанировал на фортепьяно студенческому хору колледжа на репетициях и выступлениях. Он говорил, что собирался стать профессиональным музыкантом, однако отец настоял, чтобы он завершил образование, получив диплом бакалавра. Густат восхищался Малклмом. Даже немного завидовал, ему тоже хотелось бы играть на каком-нибудь музыкальном инструменте. Несмотря на то, что в более счастливые времена их дом был наполнен музыкой, в темном кабинете отца стояла радиола, такие полированный сизам и на полках рядами громоздились пластинки, в доме не было ни одного музыкального инструмента, если не считать мандолины, с которой его мать еще девочкой позировала для сохранившейся с тех далеких времен фотографии. Эта фотография чрезвычайно его интересовала, и иногда мать, глядя куда-то вдаль, отсутствующим взглядом, описывала Густаду нежным голосом, которому не хватало твердости, чтобы повлиять на положение дел в доме Ноблов, эту мандолину, и рассказывала, какие мелодии она играла на ней. Хотя он не был одним из них, в доме Малкалма Густада всегда привечали. Иногда мистер Салданье исполнял для мальчиков какой-нибудь соло на скрипке. Иногда Малком ему аккомпанировал, и в такие моменты Густат ненадолго забывал о своих невзгодах. В те чрезвычайно трудные времена, когда каждая Анна, каждая Пайса были на счету, музыкант Малком учил его есть говядину и тем самым уменьшать ущерб, наносимый бумажнику. «Анна!» Разменная индийская колониальная монета, равная 1 16 рупии, оставалась разменной монетой в Индии до 1957 года. Пайса, разменная монета Индии, до перехода на десятичную денежную систему, пайса равнялась 1/64 рупии, а после перехода в 1957 году 1/100 рупии. «Нам повезло, — всегда говорил он, — что мы принадлежим к национальным меньшинствам в Индии. Пусть они себе едят свои бобы, нут, фасоль со своей вонючей асофетидой, которую они называют хинк». Асофетида — высушенный млечный сок, выделяемый из корневища нескольких видов многолетних трав. Асофетида имеет резкий запах, благодаря чему получила просторечное название «вонючая резинка». При приготовлении запах исчезает. Эта специя используется в качестве приправок к еде и при мариновании и играет важную роль в индийской вегетарианской кухне. Пусть пропукивают своей жизни. Современные индусы едят баранину или курятину, если хотят быть более модными. Но мы будем получать свой белок от их священных коров. Порой передразнивая их профессора экономики, он говорил, «Никогда не забывайте закон спроса и предложения. Это ключ ко всему». Он держит низкие цены на говядину, а она здоровей, потому что священний По утрам в воскресенье они с Малкломом отправлялись на рынок Кроуфорд, но прежде всегда заходили в церковь. Малклом не пропускал мессу. Густат сопровождал его, макал пальцы в чашу с освященной водой и крестился, повторяя все, что делал друг, чтобы не выделяться и не оскорблять чувств прихожан первое посещение Густада чрезвычайно заинтриговала церковь и проводившиеся в ней ритуалы, так не похожие на то, что происходило в Храме Огня. Но он был настороже, с детства приученный противостоять соблазнам других религий. Все религии равны, как его учили, но человек должен оставаться верен только одной, потому что религия — не модная одежда, которую можно менять по прихоти, следуя капризам моды. Его родители в этом смысле были особо щепетильны, учитывая, что обращение в другую веру и отступничество в их стране были весьма распространены и имели долгую историю. Поэтому Густав сразу решил, пусть музыка в церкви приятная, а сверкание иконных окладов и роскошь облачений священников производят сильное впечатление, он предпочитает спокойное дыхание мирной, тайны и личной безмятежности, которые царят в храме огня, Иногда, однако, он задавался вопросом, не делает ли Малклм любительской нерешительной попытки обратить его в свою веру. Каковы бы ни были намерения Малклма-музыканта, на протяжении ряда воскресных утр он, прежде чем перейти к вариациям на тему говядины, представлял ему католическую прелюдию. Христианство пришло в Индию более чем 19 веков назад, когда апостол Фома высадился на Малабарском берегу, населенном рыбаками поведал Малком в их первое посещение. Задолго до того, как вы, парсы, в XVII веке прибежали сюда из Персии, спасаясь от мусульман, подколол он друга. Малабар – историческая область в Южной Индии между берегом Аравийского моря и горами западные гаты Иногда название Малабар применяют ко всему юго-западному побережью Индостана, которое называется Малабарский берег. «Может, оно и так», — включился в игру густад — «но наш пророк Заратустра жил более чем за полторы тысячи лет до рождения вашего Сына Божия. За тысячу лет до Будды и за 200 лет до Моисея. А знаешь ли ты, как зараастризм повлиял на иудаизм, христианство и ислам? Ладно, ладно, парень, — рассмеялся Малком, — сдаюсь». Поскольку рынок Кроуфорд находился совсем недалеко от церкви, вскоре они уже были в его огромном мясном павильоне. Там Густат получил общее представление о говядине, ее питательной ценности, лучших способах приготовления, отборных частях и, самое главное, о мясниках, которые продавали лучшую говядину на всем рынке. В следующее воскресенье Малкольм продолжил рассказ об истории христианства. Святого Фому почтительно окружили индусские праведники, брахманы, садху и очарьи, желавшие узнать, кто он такой и что делает в их краях. Садху, аскет-отшельник, святой человек. Садху полностью посвящают себя достижению освобождения посредством медитации и познания Бога. Ачарьи, духовные вероучители. Встреча происходила на берегу моря. Святой Фома назвал свое имя, а потом сказал, «Окажите мне любезность, сложите ладони ковшиком, опустите в воду и попробуйте подбросить фонтан воды до неба». Они сделали, как он велел, но вода, всплеснувшись, Упала обратно в море. Фома спросил, «Может ли ваш бог сделать так, чтобы вода не падала обратно?» «Какая чушь, мистер Фома!» — сказали святые люди. «Существует же закон гравитации, закон Брахмы, Вишну и Шивы. Вода должна падать обратно!» Тут Малком, знаток говядины, отвлекся на самый важный пункт в ее выборе. «Если жир имеет желтоватый оттенок, значит мясо — коровье». Оно менее предпочтительно, чем мясо быка, у которого жир белый. Но отличить одно от другого не так просто. Существует много факторов. Свет в огромном мясном павильоне может сыграть злую шутку, и желтое покажется белым. После нескольких первых визитов на рынок он предоставил Густаду действовать самостоятельно, чтобы набраться опыта, как он выразился, и попрактиковаться, ибо практика — секретное оружие всех виртуозов, и продолжил теологическую лекцию. Тогда святой Фома повернулся к рыбакам и спросил, «Если мой бог сможет это сделать, если он удержит воду от падения обратно в море, будете ли вы поклоняться ему? И отречетесь ли от своих многочисленных языческих богов и богинь, от массы идолов и башков?» Индусские святые люди, посовещавшись между собой шепотом, «Давайте, мол, позабавимся, посмеемся над этим сумасшедшим иноземцем Фомой Пхаем», Ответили «Да-да, Фома Джи, будем, конечно». Джи, уважительная, безличная форма обращения к мужчинам и женщинам. Переводится как «уважаемый» или «дорогой». Святой Фома зашел в воду на несколько футов, сложил ладони ковшиком и подбросил воду к небу. И, о чудо, вода повисла в воздухе вся». Большие и маленькие капли, круглые и удлиненные, все они стояли в воздухе, преломляя солнечный свет и волшебно сверкая во славу Господа Бога, Творца Всего Сущего. На берегу собрались толпы народу, рыбаки, иностранные туристы, паломники, дипломаты, члены всевозможных комитетов, банкиры, нищие, мошенники праздно шатающиеся бродяги, все присоединились к индусским святым мужам, пали на колени и стали просить святого Фому больше рассказать о моего боге, чтобы они тоже могли ему поклоняться. Последний, после овладения умением отличать коровье мясо от бычьего, ступенью науки малкалма был выбор наилучших частей туши Малком объяснил, что шейная часть, которую мясники называют шейкой, самая нежная, наименее жирная и быстрее всего готовится, что позволяет экономить на плате за топливо. «Шейка также самая вкусная часть», — заверил Малком, добавив, как только Густат в этом убедится, он ни за что не станет покупать баранину, даже если когда-нибудь она окажется ему по карману. Годы спустя, когда Густат делал покупки самостоятельно, ему всегда хотелось поделиться премудростями Малклма с друзьями и соседями. Он мечтал научить их искусству выбора и приготовления говядины, чтобы они тоже отказались от дорогой баранины. Но никто не был восприимчив к его идее так же, как в свое время он, к идее Малклма. И в конце концов Густат оставил всякую надежду распространить среди них говяжье Евангелие от Малклма. А потом настало время, когда и сам Густат перестал ходить на рынок Кроуфорд, довольствуясь теми жилистыми кусками козлятины или говядины, которые доставляли в Хададат Билдинг разносчики. К тому времени он потерял связь с Малкалмом и был избавлен от необходимости, испытывая неловкость объяснять ему запутанную связь между прекращением походов на рынок Кроуфорд и возглавляемым садху общенациональным протестом против убийства коров. Оставаться безгласным, никому неизвестным вероотступникам было гораздо проще. 2 Рошан заглянула в корзину через щель между прутьями и отказалась кормить курицу. Она никогда не видела живого цыпленка и даже мертвого, только в приготовленном виде. «Давай, не бойся», — сказал я отец. представь себе ее в тарелке на твой день рождения, и тебе не будет страшно». Он поднял корзину, Рошан бросила горстку зерен и отдернула руку. Курица, уже привыкшая к своему новому окружению, принялась деловито клевать зернышки довольно кудахче. Рошан заворожили вид птицы и ее поведение. Она вообразила, что это ее домашнее животное, что она будет чем-то вроде собаки, о которой рассказывалось в ее английской книге для чтения. Она сможет гулять с ней во дворе, держа ее на веревочке, как на поводке, или, посадив на плечо, как на той картинке в учебнике, где зелёный попугай сидит на плечо у мальчика. Она всё ещё сидела на кухне, мечтая, когда посмотреть на курицу явились Сахраб и Дариуш. Дариуш насыпал на ладонь рисовых зёрнышек и протянул курицы. Та стала есть у него с руки. «Ишь, красуется!» — сказал Сахраб, поглаживая птицу по крыльям. «А клюв больно щиплет?» — спросил Арашан. «Нет, просто немного щекочет», — ответил Дариуш. Теперь Рошан тоже захотела погладить курочку и осторожно протянула руку. Но птица вдруг снова занервничала, захлопала крыльями, доклевала свои зерна и отступила назад. «Она сделала кака!» — воскликнула Рошан. Дельновас терпела из последних сил. «Ты посмотри на эту грязь! Она повсюду! Из-за твоей дурацкой курицы вся кухня изгваздана!» а передняя комната завалена твоими книгами и газетами, и все окна и вентиляционные отверстия закрыты затемнённой бумагой, пыль и грязь повсюду. Как же мне это надоело!» «Да-да, Дельну, голубушка, я знаю», — сказал Густат. «Мы с Сахрабом на днях сделаем, наконец, эту книжную полку, аккуратно расставим на ней книги и сложим газеты. Да, Сахраб?» «Обязательно», — согласился Сахраб. Она взглянула на них книжная полка — это, конечно, прекрасно, но если ты думаешь, что я буду подтирать помет за твоей курицей, то ты глубоко заблуждаешься. — К утру воскресенья его станет еще больше, — сказал Густат. — Но ты не беспокойся, я все вычищу. Он отнесся к ее словам спокойно, но это было явной недооценкой с его стороны. В его детстве за живностью уследили слуги. Сехраб успокоил курицу, прижав ее крылья к туловищу, и подозвал сестру, чтобы та ее погладила. «Иди сюда, она не сделает тебе больно». «Ты только посмотри», — сказал Густат, умиляясь. «Можно подумать, что он всю жизнь имел дело с курами. Видишь, как умело он ее держит? Говорю тебе, наш сын будет отличником выйти. Из него выйдет самый лучший инженер, когда-либо оканчивавший этот институт». Сахраб отпустил курицу. Она рванула под стол, от чего грубо сплетённый шнур зазмеился как живой и стал корчиться словно уж на сковородке. "Перестань", процедил сквозь зубы Сохраб, обращаясь к отцу. "Какая связь между курицей и инженерным делом?" Густата опешил. "Что это ты, ты так рассердился из-за невинной шутки?" "Это не невинная шутка", Сохраб повысил голос. "С тех пор, как пришли результаты экзаменов, ты сводишь меня с ума своими разговорами об быти. Не повышай голос на отца!" Вставил отдельно вас, подумав про себя, а ведь и правда, мы постоянно только об этом и говорим. Строим планы и предположения, как он будет жить в студенческом общежитии в Павае и приезжать домой на выходные, или мы будем навещать его и устраивать для него пикники. Ведь колледж расположен так близко к озеру, и там так красиво. А окончив идти, он поступит в инженерный колледж в Америке, может даже в МТИ и... Павай – элитный жилой район, расположенный в центре бомбея Мумбаи, на берегу озера Павай. Там, в частности, расположен и кампус Индийского технологического института – МТИ. Массачусетский технологический институт – одно из самых престижных технических учебных заведений США и мира. Но дойдя до этого пункта, Дельновас обычно говорил о себе «стоп, хватит мечтать и искушать судьбу», пока Сахраб еще даже не начал учиться в ИТИ. Она понимала, как он себя чувствует при подобных разговорах, но все равно нельзя позволять ему кричать на отца. «Мы просто очень счастливы за тебя. Что же тут плохого? Как ты думаешь, по какому поводу твой отец купил курицу? После тяжелого рабочего дня он сам поехал на рынок Роуфорд. Стыдно, что, имея двух взрослых мальчиков в доме, он вынужден сам тащиться на базар. В твоем возрасте он уже сам оплачивал свою учебу в колледже и материально поддерживал родителей». Сахрап выскочил из кухни. Густат снова накрыл курицу корзиной. «Ладно, оставь его в покое. Нельзя всё время дёргать мальчика», — примирительно сказала Дельновас. Около полуночи Дельновас встала в туалет и услышала тихое кудахтанье курица. «Должно быть, снова голодная», — подумала она, включая свет. Слабые жалобные звуки заставили её забыть о том, как решительно она возражала против живой курицы в доме. Направляясь за банкой с рисом, она задела медную мерную чашку. Та с громким стуком упала на пол, разбудив всю квартиру. Вскоре все прибежали на кухню. «Что случилось?» — спросил Густат. «Я уже собиралась лечь обратно в постель, но услышала куда-то кудахтанье и подумала, что она просит еще поесть», — ответила Дельновас, сжимая пригоршню риса. «Просит поесть? Ты так хорошо знаешь кур, что понимаешь их язык!» — с раздражением сказал Густат. «Ко-ко-ко-ко!» — -ко -ко", послышалось из-под корзины. «Слышишь, папа!» — воскрикнула Рошан. «Она рада нас видеть!» «Ты так думаешь!» И вот так растрогало замечание дочери, что всё раздражение как рукой сняло. Он погладил девочку по волосам. «Поскольку птичка проснулась, можешь её немножко покормить, а потом марш в постель!» Все ещё раз пожелали друг другу спокойной ночи и снова разошлись по своим кроватям. 3 На следующий день после школы Рошан только и делала, что кормила курочку и играла с ней до самого вечера. «Папа, можно нам оставить ее у себя навсегда? Я буду ухаживать за ней, обещаю». Густат был тронут и доволен. Он подмигнул Древушу и Сахрабу. «Ну, что вы думаете? Спасем ей жизнь ради Рошан». Он ожидал, что мальчишки запротестуют и станут облизывать губы в предвкушении завтрашнего праздника. Но Сахраб сказал, «Я не возражаю, если мама уживется с ней на кухне». «Пожалуйста, папочка, можно тогда нам оставить ее? Даже Сахраб хочет. Правда, Сахраб?» «Ну, на один день глупостей достаточно», — поставил точку Густат. В воскресенье утром в дверь постучал мясник, приносивший мясо в Хададат-билдинг. Густат отвел его на кухню и показал на корзину. Мясник протянул руку. Густат не мог скрыть недовольство. «Сколько уж лет мы являемся вашими постоянными покупателями!» «Неужели вы не можете бесплатно оказать нам такую ничтожную услугу?» «Не сердейтесь, сэд, я не прошу плату. Просто нужно что-нибудь положить мне в руку, чтобы я мог действовать ножом, не беря грех на душу». Устат дал ему монетку в 25 пайс. «Я забыл про эту примету, простите», — признался он и вышел на крыльцо, не желая слышать последний крик отчаяния курицы и видеть ее конец. Несколько минут спустя курица прошмыгнула мимо его ног и бросилась во двор, За ней гнался мясник. «Мурги-мурги, ловите мурги!» — вопил он. «Мурги. Курица» в переводе с хинди. «Что случилось?» — крикнул густад присоединяясь к погоне. «О, Сэд, я взялся за веревку и поднял корзину!» — задыхаясь, объяснял мясник. «А потом веревка осталась у меня в одной руке, корзина в другой, а курица проскочила между ног. Не может быть! Я сам ее привязывал!» На бегу легкое прихрамывание густада превратилось в тяжелое преподание на одну ногу. Чем быстрее он бежал, тем уродливее оно становилось. И он не хотел, чтобы люди это видели. Мясник мчался впереди, стараясь схватить курицу. К счастью, вырвавшись во двор, она вместо того, чтобы броситься на дорогу, повернула направо и побежала вдоль черной каменной стены, которая привела ее в тупик. А там своей вихляющей утиной походкой расхаживал хромой Тему. Он бросился на курицу и, ко всеобщему удивлению, включая и его собственное, поймал ее. Схватив за ноги, он поднял ее и стал с безумным ликованием размахивать ею, отчаянно бившей крыльями. Хромого Темула можно было видеть во дворе с утра до вечера и в дождь и при ярком солнце. Стоило Густаду подумать о волшебстве, совершенном Матхивалой Кастоправом, исцелившем его сломанное бедро. На ум сразу приходил Темул, потому что Темул лунгра хромой Темул, как все его звали, был самым что ни на есть печальным примером человека, который, сломав бедро, имел несчастье подвергнуться традиционному методу лечения, как многие другие. Эти беднеги обречены много лет ходить на костылях или с палочкой тужись, переваливаясь и задыхаясь, в попытках снова научиться самостоятельно двигаться, после операции, и впереди их не ждало ничего, кроме жизни с вечной болью. Хромой Тимул всегда держался подальше от одинокого дворового дерева, как будто боялся, что оно вытянет одну из своих ветвей и ударит его. В детстве он упал с этого дерева, пытаясь достать запутавшегося в его кроне воздушного змея. Мелия не была добра к Тимулу, как к другим. Детям хататат-билдинга она помогала тем, что сок, срезав ее веток, оказывал успокаивающее действие на зудящую сыпь при коре и ветрянке. Напиток, который готовила из ее листьев, истолченных в ступке пестиком, в тёмно-зелёную кашицу. Дельновас способствовал нормальной работе кишечника у густада все 12 недель, беспомощно проведённых в постели. Слугам, разносчикам и нищим, проходившим мимо, прутики мели и служили зубной щёткой и зубной пастой одновременно. Год за годом дерево бескорыстно отдавало себя всем, кому требовалась его помощь. Но тему Луано не благоволило. При падении с него он сломал бедро, И хоть приземлился и не на голову, что-то случилось внутри нее в результате этого несчастного случая, подобно тому, как иногда во время землетрясения раскалывается дом, находящийся далеко от его эпицентра. После падения Тимул уже никогда не стал таким, каким был прежде. Родители не забирали его из школы, надеясь хоть как-то поддержать и спасти от изоляции. Работало это или нет, но мальчик был счастлив, с трудом ковыляя туда на своих маленьких костылях, И они платили за его обучение, пока администрация школы не отказалась держать его в ней дальше и вежливо не объяснила им, что для всех причастных было бы лучше, если бы академическая карьера Темула на этом закончилась. Теперь его родители уже давно были мертвы, и за ним приглядывал старший брат, который работал кем-то вроде камевоежора и постоянно находился в разъездах. Но Темула это ничуть не огорчало. В свои тридцать с хвостиком он по-прежнему предпочитал детскую компанию. Исключение он делал только для густада. По какой-то причине густада он обожал. Часто можно было видеть, как Темул регулирует движение вокруг дьявольского дерева, предупреждая детей, чтобы они держались от него подальше, если не хотят пострадать так же, как он. Он больше не пользовался костылями, но часто рассказывал перед детьми взад-вперед, демонстрируя, назидание им свою вихляющую походку и кривое бедро. Дети в большинстве своём относились к нему хорошо, редко кто обижал его, пользуясь своим физическим превосходством. Предметы, оказывавшиеся в воздухе, всё, что свободно парило, взлетало, падало и трепетало, приводили его в восторг. Будь то птица, бабочка, бумажный самолётик или сорвавшийся с дерева лист. Он неустанно гонялся за ними, пытаясь поймать. Зная его увлеченность всем, что летает, дети иногда, завидев его, подбрасывали перед ним мяч, веточку или камешек, но так, чтобы он самую малость не мог до них дотянуться. Рабра преследуя летящий предмет, Тимул обычно падал сам. Или посылали перед ним футбольный мяч, и, стоя сзади, наблюдали, как он ковыляет за ним. В тот самый момент, когда ему казалось, что он догнал мяч, несогласованное движение его ступней подталкивала мяч дальше, и безнадёжное преследование возобновлялось. Но в целом Тимул прекрасно ладил с детьми. Не хватало терпения выдерживать иные его раздражающие привычки взрослым. Он любил провожать людей. От дворовых ворот до входа в дом, вверх по лестнице, до самой двери. И всегда, пока дверь не закроется, с широкой улыбкой на лице. Некоторым это так докучало, что прежде чем войти в ворота, Они выглядывали из-за столба, чтобы убедиться, что путь свободен, или ждали, когда Темул повернется к ним спиной, чтобы проскочить незамеченным. Находились и такие, которые кричали на него и гнали, размахивая руками, пока до него не доходило, чего от него хотят. В этих случаях он выглядел крайне обескураженным, поскольку не понимал, почему так. Но даже те, кого не раздражала привычка Темула всех провожать, не выносили другой его привычки — чесаться. Чесался он постоянно, как одержимый, в основном под мышками и в паху. Чесался круговыми движениями рук, не только скребущих, но и словно бы что-то взбалтывающих, сбивающих. Так что те, кому тонкости в изобретении прозвищ хватало на большее, чем хромой тему, называли его омлетом. Женщины жаловались, будто он делает это намеренно в их присутствии, чтобы их смущать, и что он скорее потирает и ласкает себя, чем чешет. «Чтоб он сдох, этот негодяй», — говорили они, — «прекрасно знает, для чего предназначены все части его тела. Даром, что с головой у него не все в порядке. Остальное на месте, и он даже не носит нижнего белья, которое поддерживало бы его хозяйство. Стыд и срам, что все у него болтается на ходу». Ну и, наконец, слова Куцова лексикона Темла вылетали из него с головокружительной скоростью и со свистом проносились мимо ушей слушатели как будто внутри у него имелось некое устройство, компенсирующее медлительность ног скоростью языка. Результат же был плачевным как для говорящего, так и для слушающего. Густат один из немногих мог разобрать, что он говорит. «Густат, Густат, курица бегать! Густат, Густат, курица быстро-быстро! Я поймал, поймал, Густат!» Темул торжествующего сделал руку, державшую курицу за ноги. «Очень хорошо, Темул, ты молодец!» — сказал Густат, чутким ухом, разделив поток его речи на слова. Этот речевой каскад у Темула никогда не разделялся никакими точками, восклицательными или вопросительными знаками, запятыми или иными знаками препинания Все они смывались напрочь бурным потоком его стремительного бормотания, без малейшего шанса уцелеть. Разве что конец абзаца можно было уловить. Да и то пауза не была полноценной. «Так!» Едва заметная остановка, чтобы перезарядить легкий кислородом. «Густат, Густат, бегать на перегонке Быстро, быстро, курица впереди!» Он охмыльнулся и дернул курицу за хвост. «Нет, нет, Темул, догонялки закончились». Он забрал у него курицу и отдал мяснику, ожидавшему с ножом в руке. Темул стиснул себе горло, потом провел по нему ребром ладони, имитируя режущее движение, и издал ужасающий пронзительный виск. Густат не удержался от смеха. Воодушевленный Темул завизжал снова. Миссис Кутпитья наблюдала за погоней сверху из окна. Высунув голову наружу, она зааплодировала. «Сабаш, темол, сабаш!» «Аллюзия на сабаш Мина. Браво, Мина» — популярный индийский комедийный фильм, снятый в 1958 году на тамильском языке режиссёром Пантулу. «Теперь мы официально назначим тебя Кураловым Хададат Билдинга. Отныне ты будешь нашим не только Крысоловым, но и Кураловым. Трясясь от беззвучного смеха, она втянула голову в окно и закрыла его. На самом деле, Темул крыс не ловил, он лишь избавлялся от тех, которые были пойманы жильцами Хададат-билдинга. Подчинявшийся муниципалитету департамент по борьбе с вредителями выплачивал 25 пайс за каждую сданную крысу живую или мёртвую. Это было частью кампании, призванной инициировать тотальную войну против грызунов, представлявших угрозу для здоровья населения. Этим способом Темул зарабатывал немного денег. Собирал крыс, попавшихся в клетки крысоловки соседей, и сдавал их. Брезгливые соседи отдавали Темулу клетки с еще живыми крысами. Их умершвлением занимались уже в муниципалитете. Положено было крыс топить. Клетки погружали в резервуар с водой и вынимали через определенный период времени. Тушки сваливали в кучу для дальнейшей утилизации. Пустые клетки возвращались с соответствующим вознаграждением. Но когда брат бывал в отъезде, тем, мол, не сразу нёс живых крыс в муниципалитет. Сначала он приносил их домой, чтобы развлечься на муниципальный манер, поучить их плавать и нырять. Наполнял ведро водой и поочерёдно окунал в него крыс. Вытаскивал, не давая захлебнуться окончательно, потом опускал снова. И так, пока ему не надоедала эта забава, или пока крысы не погибали из-за того, что он не рассчитал времени, держа их под водой. Иногда для разнообразия он кипятил чайник и поливал крыс кипятком, подражая тем соседям, которым хватало храбрости самим умершвлять попавших в ловушку крыс. Но в отличие от них, он лил воду постепенно, отдельными порциями. Пока крысы визжали и корчились в агонии, он с большим интересом наблюдал за ними, особенно за их хвостами, гордясь тем, как те меняют окраску по его воле. Он хихикал, глядя, как они из серых превращаются в розовые, потом в красные. Если ошпаривание не убивало крыс до того, как истекал кипяток, он опускал их в ведро. Однажды секрет Темула открылся. Никто всерьез не осудил его, однако все решили впредь никогда живых крыс Темулу не отдавать. Но, вероятно, он понимал больше, чем думали люди. Когда мисс Кутпетья произнесла слово «крыса лов», улыбка исчезла с его лица, и на нем появилось стыдливое выражение густат большие-большие толстые крысы, муниципальные крысы, густат-густат тонущие плавающие ныряющие крысы, курица бежала большой нож». «Да», — сказал густат, — «всё хорошо». Он никогда не мог решить, как лучше разговаривать с темулом. Если не следил за собой, он невольно ловил себя на том, что сам начинает говорить всё быстрее и быстрее. Надёжнее всего было использовать кивки и жесты в сочетании с односложными ответами. Тем, проводил его до квартиры, широко улыбнулся и помахал рукой на прощание. Дельновас, Рошан и мальчики ждали у двери. веревка отвязалась от куриной ноги», — сказал Густат. «Хотел бы я знать, как это случилось». Он многозначительно посмотрел на них. Мясник вернулся в кухню, на сей раз крепко держа птицу в руках, и глаза Рошан стали наполняться слезами. «Да», — сурово повторил Густат, — «Я очень хочу знать, как это случилось. Я купил дорогую курицу, чтобы отпраздновать день рождения и поступления в ИТИ, и вот верёвка оказывается отвязанной». «Это что? Такая форма благодарности?» Из кухни предательски донёсся виск. Вытирая тряпку нож, появился мясник. «Хорошая курица, сет, мясистая!» С почтительным поклоном он направился к Густаду. Рашан разразилась рыданиями, и Густад прекратил свой допрос. Все четверо смотрели на него осуждающий, потом Дельновас пошла на кухню. Две вороны с любопытством заглядывали в окно через прутья проволочной сетки. Их внимание привлекла бесформенная масса перьев и плоти на каменной плите возле крана. Когда Дельновас вошла, они истерично закаркали, расправили крылья, секунды две поколебались и улетели.